Жильцы, сидевшие на ступеньках, переполошились. Мистер Туми, страховой агент по происхождению и аналитик по профессии, вошел в дом, чтобы исследовать причины вопля. Он возвратился с известием, что мальчик миссис Мерфи Майк пропал неизвестно куда. Вслед за вестником выскочила сама миссис Мерфи, Двухсотфунтовая дама в слезах и истерике, хватая воздух и выпия к небесам об утрате 30 фунтов веснушек и проказ. Вульгарное зрелище, конечно, но мистер Туми сел рядом с мадисткой мисс Пурди, и руки их сочувственно встретились. Сестры Олш, старые девы, вечно жаловавшиеся на шум в коридорах, тут же спросили, не спрятался ли мальчик за стоячими часами? Майор Грик, сидевший на верхней ступеньке рядом со своей толстой женой, встал и застегнул сюртук. «Мальчик пропал», — воскликнул он. «Я обыщу весь город». Его жена обычно не позволяла ему выходить из дому по вечерам, но тут она сказала баритоном. «Ступай, Людовик! Кто может смотреть равнодушно на горе матери и не бежит к ней на помощь у того каменное сердце?» «Дай мне...» «Центов тридцать или лучше шестьдесят», — сказал майор. «Заблудившиеся дети иногда уходят очень далеко. Может, мне понадобится на трамвай?» Старик Денни, жилец с четвертого этажа, который сидел на самой нижней ступеньке и читал газету «При свете уличного фонаря», перевернул страницу, дочитывая статью о забастовке плотников. Миссис Мерфи вопила, обращаясь к луне. О, где мой майк, ради Господа Бога, где мой сыночек? Когда вы его видели в последний раз? Спросил старик Денник, косясь одним глазом на заметку о союзе строителей. Ох, стонала, миссис Мерфи! Может, вчера, а может, четыре часа тому назад не припомню. Только пропал он, пропал мой сыночек Майк. Нынче утром играл на тротуаре. А может, это было в среду? Столько дела! Где ж мне припомнить, когда это было? Я весь дом обыскал, от чердака до погреба. Нет, как нет, пропал, да и только. О, ради Господа Бога! Молчаливый, мрачный, громадный город всегда стойко выдерживал нападки своих хулителей. Они говорят, что он холоден, как железо. Говорят, что жалостливое сердце не бьется в его груди. Они сравнивают его улицы с глухими лесами, с пустынями застывшей лавы. Но под жестким панцирем омара можно найти вкусное сочное мясо. Возможно, какое-нибудь другое сравнение было бы здесь более уместно. И все-таки обижаться не стоит. Мы не стали бы называть омаром того, у кого нет хороших больших клешней.